Голова, 74. За месяц скитаний по немецкому тылу они прошли более 500 километров, дважды пересекали Витебскую железную дорогу, затем еще одну – дно Старая руса. Удивлялись при этом частому движению поездов, потому как не знали, что Северо-Западный фронт генерала Курочкина ведет сейчас бои с 16-й германской армией. Рвануть бы парочку составов – да нечем. И тут еще Петр Исюткин сдал и себя в конец комиссар штаба бригады. Дойдет ли последние десятки километров? Как знать. 29 июля комиссар Венец записал в дневнике. «Сегодня адский огонь. С раннего утра дожди. Местность, перелески, открытое поле. Решили двигаться днем. Почти в каждой деревне немцы. Даже костер разжечь нельзя». Замерзли, ждем темноты, чтобы перейти речку Полонку. Обувь у них сносилась, одежда оборвалась, на всех оставались две старенькие солдатские плащ-палатки, а дожди лили не переставая. Приходило отчаяние, оно сменилось безразличием, а постоянным их спутником был голод. Выручало, что ненастная погода не радовала и немцев, им тоже не хотелось мокнуть. Они предпочитали отсиживаться под крышей, а это было на руку окруженцам. Вот и сейчас они смело остановились у старого сена прямо посреди открытого поля. Риск был огромный, но удача им покуда не изменяла. Зарылись в мокрое сено, передохнули, стараясь согреться, жались друг к другу, подрагивая от холода, как оставленные безответственной сукой слепые и жалкие щенки. А ночью перебрались через полонку. После ледяной воды вовсе осатанели, махнули рукой на бдительность и, едва углубившись в лес, развели костер. Но только в такую погоду добрый хозяин собаку на двор не выгонит, а немцы себя собаками отнюдь не считали. Начался уже август, и до переднего края они еще так и не добрались. Надоедливые дожди замучили в конец. В ночь на 3 августа прошли достаточно много А утром, когда набрели на неизвестную деревню у края большой дороги, выяснилось, что Исюткина слеп, а Баранов, Чупраковы, молодые ординарцы стерли ноги. Нужно было остановиться на дневку, но где? Кругом болота, заросшие мелким кустарником, укрыться в нем невозможно. Нашли заброшенный хуторок, спрятались в сарае, переждали день, дали отдохнуть Николаю с Володей, у них между пальцами ног образовались язвы, а вечером в окрестных деревнях появились немцы. «Немедленно отходим», – скомандовал Венец. Через день он записал, что опасается минных полей, так как фронт уже близок. Но эти последние полсотни километров дались особенно трудно, преодолевали их несколько дней. Весь день 9 августа отвели на разведку переднего края немцев. Обидно было споткнуться в последний момент. Расположились в густых зарослях молодого леса, освоились, стали присматривать ориентиры, изучать обстановку. Было тихо, только изредка там, куда им предстояло идти, раздавались пулеметные очереди. Надо было подобраться еще ближе и собственными глазами увидеть местность, по которой предстояло идти ночью. «Пойдем с тобой вдвоем, комиссар», – предложил Писаренко, – «там и примем решение, только пусть немного стемнеет». Они установили, что передние края двух вражеских войск разделяет река Ловать. Наши окопы подходили к самому берегу, а немецкие находились в километре от него, шли через открытый болотистый луг. Огневые точки располагались метров через 80, заграждений не было никаких, словом, вышли окруженцы в такое место, что будто бы по заказу. Это обстоятельство привело комиссара с камбригом в такой восторг, что они утратили осторожность и едва не попались. Венец первым обнаружил немца-связиста, он шел по линии, соединявшей огневые точки, пропуская через руку телефонный кабель. Он, видимо, искал повреждения и, увлеченный делом, не заметил, как Венец схватил Писаренко за руку и потянул его в кусты. Там они и укрылись. Двинулись в последний путь в четверть первой ночи уже 10 августа. Пошли двумя шеренгами во весь рост по мокрому лугу К реке, падая, когда взлетали в черное ночное небо осветительные ракеты. Мин на их пути, к счастью, не оказалось. До реки добрались спокойно, если вообще переходить ничейное пространство на войне можно спокойно. Переплыли речку. Но берега ловать оказались здесь крутыми, пришлось помучиться, двигаясь в воде, пока нашли опору, по которой выбрались на противоположную сторону. Начали, шепотом по укоренившейся уже привычке подал команду в «Венец», и, как заранее условились, стали громко разговаривать между собой, чтобы было слышно, идут свои. И тут же раздалось долгожданное родное «Стой! Кто идет?». Когда через несколько дней комиссар Венец докладывал командованию Третьей ударной армии Северо-Западного фронта о полуторамесячных мытарствах в тылу, член военного совета и начальник особого отдела отчитали его за Синева. «Напрасно вы согласились отпустить его!» — сказал комиссар армии. — Ишь ты, решил отсидеться в тылу. Подполье он будет мифическое искать. Бред сивой кобылы. Надо было тащить его через линию фронта силой. А в случае сопротивления уничтожить. Жестко добавил чекист. Комиссар Венец согласно кивнул, говорил так точно. Но всю оставшуюся жизнь полагал, что поступил правильно, отпустив с миром Синева. Он всегда верил людям и потому определил, пусть и неприятному личному особисту, возможность самостоятельно выбрать собственную судьбу.